А гриб не переставал удивлять. Он совершенствовал подвижность шеи и ножки. Он все проворнее крутил головой шляпкой вслед за солнцем. Однажды в полной темноте, зашторив иллюминаторы и включив свет в станции, экипаж перезаряжал пленки в аппаратуре. Валдис после окончания работ включил мощный фонарь и заметил, что гриб стал смотреть на источник света. «Чувствительность его датчиков отменная», — решил Валдис. «Надо взглянуть на тот, что в шлюзовой камере». Тот-другой гриб повел себя совершенно по-другому. Он вообще отказался от ножки и превратился в комок почти шарообразной формы. «Ладно, пусть ученые разбираются», — подумал Валдис. «Может, так и надо». Петр и Савелий иногда подсмеивались над Валдисом. «Ну что, Мичурин?» «Вместо гриба какого-то змея спиралевидного выращиваешь?» Валдис молча отмахивался. Все ближе и ближе расчетная точка встречи с кометой. Дел стало прибавляться. Валдис даже поостыл в отношении своих подопечных. Надо было проверять научную аппаратуру, а ее было множество. Напряжение нарастало. Неслась из бесконечного космоса комета, летела к ней... На рандеву станция. Комета была уже видна в иллюминатор, она росла и росла, заполняя иллюминатор. Комета похожа на рог изобилия, сравнил увиденное Валдис. Действительно, от ядра кометы широким конусом расходился ее хвост, заполняя видимое пространство. А, по-моему, она похожа на пушечное ядро. Нам бы из этого рога благополучно выбраться. Петр включил сканирование обзорного радара, уточняя координаты ядра кометы. Вроде бы ничего опасного я не вижу, не должна она нас зацепить, да и крупных обломков не наблюдается, так что все спокойно в нашем королевстве. — Это хорошо. — Савелий изучал программу рабочего дня. — Валдис, не забудьте по программе открытие шлюзовой камеры номер три. Там спектрометр. Он должен поработать в открытом космосе. Спасибо, что напомнил. Там еще и биологическая ловушка. Биологи все еще надеются на новые сенсации. Ну, летят обрывки. Органики по дорогам Вселенной летали и будут летать. Тащат метеориты на Землю всякую всячину. Может, и споры жизни они занесли на нашу некогда мертвую планету, а вспышки чумы, холеры, гриппа, может и это заносится на Землю откуда-то из глубины. В общем, они правы. Надо пощупать, что тащит с собой комета. Пятьдесят с лишним лет путешествует она после последнего прихода к Земле. Мало ли чего она с собой прихватила. В надежде ученые, в надежде. А как они? Между собой спорили. Все-таки настоящие ученые не от мира сего. Одни одно толкуют, другие совершенно противоположные. Вот уж диссертацией понапишут, если мы что-нибудь отсюда привезем. А нам вот всегда некогда да некогда. Валдис для убедительности даже головой качнул. «Валдис, не криви душой. Ты тоже что-то пишешь». Я бы тебе посоветовал тему «Космические лучи» и их роль в формировании личности. Савелий хмыкнул и опять углубился в изучение программы полета. Пишу, Савелий, пишу. Но тему я другую теперь возьму. Например, виртуальные миры Савелия Павлова и влияние на них космических излучений. Как там, кстати, Петр, много частичек летает в округе? Валдис хитрил. Он хотел увести их от этой темы разговора. «Летят частички, Валдис, летят. Мелкие, но много. Мы в них, как в дожде, вернее, как в висячем, невесомом или пучем. Петр заканчивал осмотр верхней полусферы. «Давай, Савелий, займись включением системы. Валдис, ты аппаратурой». «Уже работаем, командир». Савелий включал систему за системой. Станция приостановила свое вращение и, словно задумавшись, замерла. Вспыхнули двигатели, и она начала медленное упорядоченное вращение в хвосте кометы. Валдис включил программу подключения научных приборов. Начались тестовые проверки. Валдис следил за контролем на дисплее. Опять этот проклятый спектрограф забарахлил. Сколько раз говорил, что крышка ненадежно открывается и закрывается. Хорошо, что есть дублирующий в другой шлюзовой камере. Валдис наблюдал за информацией на дисплее. Мысли его прервал взволнованный голос Петра. «Хлопцы, на экране пять засветок, притом приличных. Вероятность столкновений...» — Ноль пять десятых. — Уже ноль целых десятых, Господи, да что же это такое? — Савелий, включай двигатель. Уходить надо. — Восемь десятых, девять десятых. — Удар потряс станцию. Она замедлила вращение. — Герметичность не потеряна. Все системы в норме, — доложил Савелий. — Поймали все-таки, черт возьми, — в сердцах чертыхнулся Петр. «Как двигатель?» — отработал 7 секунд. Компьютер безопасности не ошибся. Увел от удара другими обломками. Подлетел Валдис. «Сообщи на землю, командир. Мало ли чего дальше будет. Пусть знают, что хвост кометы может ужалить», — посоветовал он. «Это ты правильно сказал». Петр включил систему радиосвязи. На дисплее засветилась красная точка. Она мигала... Появилась надпись «Связи нет». Петр вызвал контроль радиосистем. На экране появились контуры станции. Красным цветом мигала антенна связи. «Вот тебе и на», — присвистнул Савелий. «Антенну-то слезала как и не было». «Да, связи не будет почти до самой Земли. Только световыми маяками объясним кое-что у Луны. Поволнуются там за нас». — рассуждал Валдис. — Командир, смотри опять засветки. Радар еще три обломка поймал. Вероятность попадания — две десятых, уже три. Навигация готова. Все данные на возврат есть, Савелий? — громко и быстро спросил Петр. — Есть, конечно же, есть. Система так и запрограммирована, чтобы быть готовой в любую секунду, — ответил Савелий. — Прекрати ненужные рассуждения. Импульс на возвращение, срочно, пока нас тут не расстреляли этими глыбами-камнями. Петр напряженно следил за экраном. Глыбы исчезли. Так неожиданно начался путь домой. По пути обрабатывали полученную информацию. Ядром кометы оказалась ледяная глыба, рассеивающая свою массу в пространстве. Обнаружены были и следы органических соединений, споры жизни, так их называл Валдис. Из-за этого образного определения начались долгие беседы о великом сеятеле жизни, кометах, о теории распространения жизни именно этим путем, путем случайного попадания молекул в благоприятную среду Вселенной. Интересно, что может получиться из этих семян? Какие формы жизни вылепят они и где, рассуждал Валдис. Это смотря куда и что попадет, в какой бульон, предположил Савелий. На планету с водой или без воды, с атмосферой или без нее, на планеты жаркие или холодные, газообразные или твердые, жидкие или расплавленные, круглые или... Это уж точно. Петр подхватил идею Савелия. На Юпитер — одно, на Землю — другое, на Меркурий — там от жары все загнется, на комету, на астероид. А вообще-то кометы, по-моему, самое удачное орудие для этих дел — сеять. Летают периодически и упорно, и настойчиво осеменяют область Вселенной без устали и без выходных. Запрограммировала их природа в хаосе случайностей детерминировала, создав дорогу возможной жизни. Случайность случайности рознь. Вот как чисто случайно антенну срезала. Это же надо найти друг друга в бесконечности. Теперь на земле с ума сходят, куда мы пропали. Вряд ли. То, что мы целые, они видят. А то, что мы живы, поймут по выполненному маневру. А почему его не мог выполнить автомат? Потому что... Савелий переборщил с включением двигателя, и придется включить его для коррекции лишний раз. Автомат так ошибиться не мог. Сам шумел. Срочно увод, включай двигатель. Я и включил его аварийно вручную. Чуть обиделся Савелий. Да я никаких претензий не имею. Молодец, вот и все, успокоил его Петр и продолжил, стараясь ввести разговор в другое русло. А насчет попадания спор жизни на Землю, это тоже большой вопрос. Куда? В этом все дело. В горы, в воду, в пустыню, в тундру. Как они там приживутся и приживутся ли вообще? Я тоже думаю, что есть связь между вспышками эпидемий и прилетом комет или падением метеоритов. Мне кажется, что... При внесении знаний на Землю было между каменным и бронзовым веком. Вспомните Стоухендж, Пальмиру и прочее. Так что споры жизни — спорами, а может, кто и прилетел на Землю и след оставил, а мы — пра-пра-правнуки этого следа. Может быть, и другие явления жизни на Земле связаны — с космическими явлениями, засуха, урожай может и расцвет культуры. Надо бы просчитать эти корреляции, только здесь об этом подумал. Вот что значит приближение к реальной действительности. Иные текут мысли, мышление становится более реальным, направленным. Тема эта не иссякала. Касание с кометой все чаще держало их цепкими воспоминаниями. Тем не менее, хвост кометы таял и таял. Его рассеивали клубки переплетных гравитационных и электромагнитных полей. Может, эти сгустки станут началом рождения новых миров, звезд, планет, жизни, в конце концов, размышлял, глядя на исчезающие в черноте пылинки Валдис. Кстати, как там второй гриб? Надо его забрать сюда, да сравнить их. «Кстати, из другой камеры надо кассеты спектрографа забрать», — Валдис подал команду на закрытие створок третьей камеры, но с удивлением понял, что они закрыты. «Кто же их закрыл?» — подумал он, и потом понял, что это сделал компьютер, обнаружив отказ спектрометра при пролете хвоста кометы. «Значит, была открыта другая камера». А ведь именно в ней находился контейнер с грибом. Интересно, что из этого получилось? Петр Савелий, а гриб-то хлебнул вакуума Вселенной. Ну и что? Вы не посмотри, что с ним, с твоим грибом. Кстати, ты и про этот, который здесь висит, тоже забыл. Тоже мне пастух-грибник. А ученым наобещал, в надежных руках они будут. Я грибник-заядлый, любитель. Савелий ворчал, а сам уже помогал Валдису. Закрыли внешние створки шлюзовой камеры и, проверив их герметичность, открыли внутренний люк. Контейнер с грибом был на месте. Валдис извлек его из камеры и внимательно осмотрел. «Смотри-ка, он стал больше и почему-то пульсирует, вроде как вздрагивает. И, по-моему, даже светится чуть-чуть». — отметил Валдис. Он повертел в руках контейнер и вдруг вздрогнул. Брови его полезли вверх. — Петр, плыви сюда. Савелий, ты только посмотри. — На контейнере трещина. Видно, в него угодил микрометеорит. — А как же? — Ну и что? — флегматично перебил его Савелий. — Угодил да не разбил. Петр рассматривал контейнер, На его лице тоже отразилось крайнее удивление. Валдис заметил это. «Да-да», — Валдис волновался, — «ты правильно заметил, Петр, нет отверстия. Вернее, оно есть, вот оно, даже трещинки веером рассыпались, а само отверстие вроде бы как заделано, залеплено чем-то. Смотри-ка, Петр, даже питательная смесь не испарилась, да и сам гриб не разнесло на куски в вакууме». А ведь внутреннее давление у него должно быть и есть? Странно. Ведь вакуум был после пробоя? Кто же? Или что могло залепить пробой, ну и как? Этот пульсирующий гриб. Но у него ни рук нет, ни инструмента, ни соображаловки. Ты прав, Валдис. Нет у него ни разума, ни орудий труда, задумчиво произнес Петр. Может, частью массы самого, Метеорита закупорилась, предположил Савелий и замолк. Брось ты свой скептицизм, Савелий. Дело действительно странное, необъяснимое. Так значит ситуация такова: что-то попало внутрь шлюзовой камеры и угодило в контейнер с грибом, пробило стенку, влетело и осталось там, потому что выходного отверстия Нет. Это что-то прилетело из облака хвоста кометы, так как створки шлюзовой камеры были открыты лишь в хвосте кометы. Это раз. Во-вторых, внутреннее давление не разнесло гриб, жидкость контейнера не испарилась. Это значит, что негерметичность была очень кратковременной. Это кто-то или что-то залепило входное отверстие контейнера. А гриб жив и здоров, и даже, по-моему, повеселел малость, вон как пульсирует, словно сказать, что пыжится, прямо подпрыгнет сейчас. Герметизация была сделана грамотно, надежно и быстро. Это необъяснимо. Вот, пожалуй, и все, что можно отметить. Сейчас, во всяком случае. Петр смотрел на гриб и задумчиво потирал подбородок. И ведь это что-то или кто-то здесь, в станции. Ну и что? Подумаешь, частичка влетела и в грип угодила, сколько их вокруг мотается, и не первая внутрь попадает через шлюзовые камеры на скафандрах после выхода, а на иллюминаторах спускаемых аппаратов. Вспомни, Валдис, Петр, какие борозды на стеклах иллюминаторов появляются. А в метеоритах чего только нет. Даже алмазы — И ничего? — Савелий для убедительности показал на иллюминатор станции. — Вон чего творится. Одни борозды, да еще какие глубокие. — Какая там пыль? Что в ней? — Так-то оно так, Савелий. — Тут, по-моему, все дело в том, что комета пришла из дальнего космоса. Много, наверное, растеряла она по пути. К нам долетают только, так сказать, брызги. Валдис все смотрел и смотрел на гриб. Он чувствовал в нем и внутренние изменения, а не только те, что бросались в глаза. А метеориты, падающие на землю, они тоже черт знает, откуда прилетают, не сдавался Савелий. Раскудахтались, хвост кометы, хвост кометы, ну и что? Космос для всех один, общий, места всем хватит. Савелий, спощик ты заядлый. На мой взгляд, особенность здесь в том, что у кометы есть что-то вроде атмосферы, и в нее мы окунулись, так сказать, с головой. А что это ты про то, что космос для всех один? Что места всем хватит? И Землю согласен поделить с кем-нибудь? Итак, мы первые, кто был в хвосте кометы, гуляющей во Вселенной. Ладно, это не наша забота. Есть служба биологического контроля. Жаль, что связи нет, хоть посоветовались бы. На Земле разберутся. Ничего страшного пока я не вижу, — решительно заключил Петр. Готовимся к включению двигателя. Коррекция орбиты нужна. Валдис, займись консервацией научной аппаратуры. Да и ты, Савелий, помоги ему. А то в последний раз претензии к нам были, помнишь? Крышку на фотокамере не закрыли, на объектив пыль налетела, пришлось в открытый космос лишний раз выходить. А монтажники — народ нервный, капризный, кому охота лишний раз лезть в пространство? «Шеф на меня бочки катил, и по заслугам ничего не скажешь». «Все будет в лучшем виде, командир», — заверил Савелий. «Постараемся, не волнуйся», — поддержал Савелий Валдис. Работа была кропотливой и длительной. Надо было проверить, что сделал компьютер, и выполнить ручные операции. Их было немало. Валдис не упускал момента взглянуть на своих подопечных. У шарообразного смышленого гриба появился тонкий хоботок, и он держался на питательном растворе только на нем, а основная масса гриба плавала в невесомости. Хоботок то натягивался струной, то ослабевал, образуя небольшую петлю. «Словно оторваться хочет», — подумал Валдис. На другой день его предположение подтвердилось. Хоботок исчез, и гриб плавал в контейнере совершенно самостоятельно. Хоботок он выдвигал лишь иногда, опуская его в раствор. «Смотрите, парни, что выдумал этот тип! Он стал круглым» и летает сам по себе, оповестил Валдис друзей. Да бог с ним, с твоим грибом. Сказано нам повесить их на свету, и пусть себе висят да растут. Может быть, так и надо? Работай, дел по горло, отмахнулся Петр, но все же подплыл и посмотрел на гриб. Да, чудеса да и только. Ну их, свихнуться можно с их фокусами. Но Валдис продолжал свои наблюдения. Он думал о грибах. Следил за ними, размышлял о происходящих метаморфозах. Грибы удивляли все больше и больше».